Убийца, безмятежно прогуливавшийся по Бродвею, вдруг встретился лицом к лицу сыщиком, Барни Вудсом. — Ты ли это, Джонни Кернан? — спросил Буды, уже пять лет страдавший на людях близорукостью. — Я самый, — сердечно воскликнул Кернан. — Да ведь это Барни Буды. Старый Барни Буды из Сен-Джо. — Ну, брат, покажись-ка, что ты поделываешь здесь, на Востоке. Неужели можно было доехать с Зайцем до самого Нью-Йорка? «Я уже несколько лет живу в Нью-Йорке», — сказал Буда. «Я служу сыщиком в городской полиции». «Ну-ну», — сказал улыбаясь и весь сияя от удовольствия, Кернан и похлопал сыщика по плечу. «Зайдем к Мюллеру», — сказал Буде. «Отыщем там спокойно уголок. Я с удовольствием поболтаю с тобой». Было без нескольких минут четыре.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 «Продаю акции моего медного рудника», — сказал Кернан. «Я, может быть, открою здесь контору». «Ну-ну. Итак, старина Барни теперь нью-йоркский сыщик». «Тебя всегда тянуло к этому. Ты ведь и в сент джо служил в полиции после того, как я уехал. Не правда ли?» «Шесть месяцев», — сказал Будда. «А теперь еще один вопрос, Джонни».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 Я тебе скажу, почему мне пришлось застрелить Норд-красса. Этот старый болван погнался за мной в холл, стреляя в пуговицы на моей спине из поганого маленького револьверишки 22-го калибра. И мне пришлось остановить его. Старуха та была прямо Дуся. Она просто лежала себе в кровати и, не пикнув, глядела, как исчезало ее двенадцатитысячное ожерелье. И только когда я взял тоненькое золотое колечко с гранатом доллара на 3, она стала ныть, как нищая, умоляя меня оставить его ей. Я уверен, что она вышла за старика Краса по расчету. Все они трясутся вот так над какой-нибудь пустяковиной, сувениром от человека, которого любили в молодости. Всего нашло, нашлось шесть колец, две брошки и часы с цепочкой. Тысяч на тридцать.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 про все свои удачные грабежи, хитроумные планы и гнусные преступления. Пока, наконец, Будде, несмотря на все свое близкое знакомство со злодеем, почувствовал, как в душе его растет сильное отвращение к этому вконец развращенному человеку, когда-то оказавшему ему благодеяние. «Я, разумеется, для тебя обезврежен», — сказал, наконец, Будда, «но я все же советую тебе некоторое время сидеть смирно».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 глядя на насмешливое холодное лицо, выжидательно склоненное над трубкой, и прислушиваясь к словам, произносимым тонкими, жесткими губами, сложившимися в презрительную улыбку. «Утренний Марс! Мне нужно поговорить с редактором!» Ох, так! Так скажите ему, что это насчет убийства Норд Краса. «Редактор? Ладно, я убийца старика Нордкраса!»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 Буде мрачно размышлял о том, что настал конец его полезной деятельности в качестве блюстительного закона. Но вдруг посреди этих размышлений он поднял голову, и в глазах его мелькнул луч идеи. «Хотел бы я знать, возможно ли такая штука?» – сказал он про себя. «Хотел бы я знать».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 Я так и думал, что они это сделают, объявят награду, сказал Буде, когда ты там разносил их по телефону. Ну, Джонни, а теперь ты отправишься со мной в полицию. Читал Руслан Берлин